Глава двадцать пятая. Утро, начавшееся относительно спокойно после вчерашнего волшебного вечера, было бесцеремонно разрушено за чаем. Леди Артанса, отхлебнув из тонкой фарфоровой чашки, поставила ее с тихим, но многозначительным звоном. «Доченька», — начала она тем сладким тоном, который всегда предвещал что-то неприятное, «У меня к тебе новости от бабушек. Они очень хотят с тобой увидеться». Я замерла с кусочком хлеба в руке. Бабушки. Это слово в контексте моей новой жизни звучало как титул стихийного бедствия. «Увидеться? Зачем?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Ну как зачем?» — воскликнула леди Артанса, как будто это было само собой разумеющимся. «Твоя бабушка Арниса переживает, что ты там одна, без женского совета. А свекровь?» Она слегка поморщилась. Та просто хочет убедиться, что ее кровь не растрачивается понапрасну. Они желают узнать, как у тебя дела, на любовном фронте. Последние слова она произнесла с лёгким игривым подмигиванием, которое вызвало у меня прилив тошноты. Любовный фронт. Моя жизнь, мои сложные, путанные чувства, мой осторожный, только-только начавшийся интерес. И все это они называли фронтом, как военную компанию. Раздражение поднялось горячей волной. Мне надоело, что мою личную жизнь выставляют на всеобщее обозрение, обсуждают, планируют. Но следом за ним приполз холодной цепкий страх. Одна из этих бабушек была богиней, сущностью, от которой, по словам леди Артансы, пахло яблочным пирогом и грозой. Как вести себя с богиней? Кланяться, молиться. Рассказывать ей о том, что Ричард сегодня утром аккуратно передал мне соль. Мысли путались, создавая в голове нелепые, почти панические картины. Я не думаю, что готова к таким встречам, выдавила я, глядя в свою чашку. У меня нечего им рассказать. Никакого фронта нет. Есть неопределенность и мои собственные дела. О, они сами все увидят! отмахнулась леди Артанца, словно я говорила о плохой погоде, а не о вторжении вселенских сил в мое личное пространство. Бабушка Арниса очень добрая. Она просто хочет обнять внучку, накормить пирогом. А другая? Ну, с ней просто нужно быть вежливой. Она ценит прямоту». «Ценит прямоту», — мысленно передразнила я. «Да, конечно. Примота с существом, которое, вероятно, может щелкнуть пальцами и обратить меня в пыль. Или что еще хуже, решить, что Ричард — неподходящая партия, и прислать мне десяток новых женихов из демонических пустошей». Я отпила чаю, но он был горьким, как полынь. Мне не хотелось, чтобы эти могущественные, чуждые существа лезли в мою жизнь. Они уже решили за меня, кто мои родители, устроили бал, теперь собирались вершить суд над моими чувствами. И при этом я не могла просто отказаться, не из-за вежливости, а из-за того леденящего ужаса, которое вызывала мысль о том, чтобы разозлить богиню или демоническую родственницу. «Когда?» — спросила я наконец, и голос мой прозвучал устало и покорно. «Через пару дней они договорятся между собой о времени», — обрадованно сообщила леди Артанса, как будто только что устроила для меня самый чудесный сюрприз. Я кивнула и больше не говорила на эту тему. Но внутри всё сжалось в тугой тревожный узел. Ко всем прочим проблемам, хозяйственным, политическим, сердечным, теперь добавилась необходимость пройти смотр у двух самых строгих экзаменаторов во всех мирах. И единственное, чего я хотела — Это чтобы они оставили меня в покое с моими амбарами, щитами и этой медленной, неуверенной симпатией, которая начала теплиться в груди. Но, похоже, у вселенских сил на этот счет было свое мнение. После обеда я застала Ричарда в малой гостиной. Он стоял у камина, задумчиво смотрел на пламя. Но, увидев меня на пороге, улыбнулся, и его лицо сразу же смягчилось. Видимо, мое настроение было написано у меня на лбу. Выглядите так, будто готовитесь к осаде, а не к семейному визиту. Заметил он, жестом приглашая меня в комнату. Я откинулась в кресло напротив, не в силах сдерживаться. Осада была бы проще. По крайней мере, я знаю, как укреплять стены. А как готовиться к встрече с богиней и демонической проматерью? Что им говорить? Здравствуйте, бабушки. Мой жених вчера повел меня ужинать под звездами, и мне понравилось. Но я до сих пор боюсь ошибиться. Это же абсурд. Ричард слушал, не перебивая, позволив мне выговориться. Потом сел в соседнее кресло. «Сударыня», — начал он, и его спокойный низкий голос действовал как бальзам на растрёпанные нервы. «Вы преувеличиваете их интерес к деталям. Леди Арниса, как мне известно, и впрямь ценит домашний уют и искренность. Ее, в первую очередь, беспокоит счастливы ли вы, а не соответствует ли ваш жених двадцати пунктам генеалогического древа, «Что до другой вашей родственницы?» Он слегка усмехнулся. «Та ценит силу. А вы, позволю себе заметить, уже не раз демонстрировали ее в избытке. Просто будьте собой. И это, поверьте, произведет на них большее впечатление, чем любая подобострастная церемония». «Быть собой?» С горьковатой иронией переспросила я. «То есть помещицей, которая боится, что у нее кончится соль? И которая понятия не имеет, как вести беседу с тем, кто, возможно, создавал миры?» «Именно так», — твердо ответил он. «Они и сами прошли через создание миров, сударыня. Их скорее утомили бы притворство и лесть. А ваша прямая земная практичность, она может оказаться для них тем самым глотком свежего воздуха, которого они не ожидают. Вы не просили этого статуса, но он у вас есть. И вы имеете полное право устанавливать свои правила в собственном доме, даже если в нем гостят титаны». Он говорил убедительно, без пафоса, как о чем то само собой разумеющемся. И странным образом его слова начали находить отклик. Может, он и прав. Что они сделают? Отчитают меня за то, что я волнуюсь о запасах на зиму? Накормят пирогом и отправят в свояси? Вы так уверены? Прошептала я, уже больше не в гневе, а в смутном раздумье. Я уверен в вас, поправил он мягко. А их я знаю достаточно, чтобы понимать. Они уважают тех, кто не ломается под тяжестью обстоятельств. А вы, сударыня, не сломались. Вы устояли. И это они обязательно заметят. Я вздохнула, и часть тяжести будто ушла вместе с этим выдохом. Он не обещал, что все будет легко, но напомнил мне, кто я есть. И этого оказалось достаточно.